А ягодно-фруктовая, к которой мы привыкли. Б молочная, сливочная. Кисель возможен не только из молока, но и из сливок, если их влить в последний момент. В кофейная, какао-шоколадная, если влить кофе, какао, раство шоколада. Г овощная. Возможны несладкие овощные кисели на томатном соке и другие. Д. чайная чайный кисель, если влить крепкий чай. Е. яичная яичный кисель, если добавить гоголь-моголь, взбитое с сахаром и лимонным соком яйцо. Ж. или даже мясная мясной бульон киселеобразной консистенции или крупяная, например, жидкая манная каша, внесенная в крахмально-кисельную среду. Отсюда особенно наглядно видно, что знание принципа, основного правила кулинарного приема и свободное владение ими открывает возможность создания большого числа разнообразных блюд, обогащает меню и в то же время не требует зазубривания рецептов. Такие приемы, распространенные, например, на компоты, комбинированные с этим видом варки, дают возможность создания особо вкусных загущенных компотов. Жидкая часть их превращается в киселеобразную, а сухофруктовая в ее компонент. Достаточно только заварить жидкость готового компота, подобно соку фруктов, в кисель, а затем вновь внести в эту массу отброшенные на время фрукты, и новое блюдо готово. приемы приготовления подливок, соусов, заварных кремов, приемы создания вязко-эластичных сред. Весьма близки к варке киселей и приемы изготовления загущенных горячих подливок, соусов, заварных кремов. Здесь в качестве крахмальной массы выступает пшеничная мука, и это уже дает иную, некисельную а соусно-кремовую консистенцию. Но главное все же не в этом, а в изменении порядка и технологии заваривания. Для приготовления любого соуса и крема нужны три основных компонента. Масло, мука, вода или любая иная жидкость. Молоко, сметана, сливки, бульон, сок, чай, какао, кофе и так далее. В добавление к этой жидкости могут быть использованы и любые ароматические и пряные приправы. Но они лишь окраска, дополнение, важный, но все же не основной вкусовой элемент. Порядок заваривания здесь иной, чем в киселях. Там варка начинается с воды, с самой общей жидкой части. А в соусах и кремах водой кончается. Начинается она так. Первое. Масло сливочное смешать с мукой. И затем, переложив эту смесь в сотейник, нагревать ее и плавить, заваривать, все время размешивая. Второе. Как только возникнет через 2-3 минуты резиноподобная тягучая и упругая масса, быстро подливать к ней, не допуская свертывания,